По того, как я иду вперёд, меняется информация, она углубляется, расширяется. Это помогает тому, кто хочет изменить себя, сделать это быстрее и эффективнее. О чем говорят все мои три книги, исследования, которые я провёл. О том, что главный закон Вселенной — это закон сохранения накопления чувства любви. Насколько мы в нашей душе сначала отстаиваем чувство любви, а затем любые другие ценности, настолько мы идем вперед. Мы выходим из первопричины, мы развиваемся, накапливая все больше контакт с ней, и затем возвращаемся назад. Мы выходим из Бога, мы взращиваем в своей душе божественное, и мы возвращаемся назад и становимся Богом. Насколько человек понимает, что все, что он делает в жизни, это средство для накопления чувства любви, насколько он здоров и счастлив. То есть все, чем мы владеем, все, куда мы идем, это и только средства. Иду ли я к деньгам, или к карьере, или к способностям, или к идеалам, я в конечном счете иду к накоплению любви. И если я это понимаю, то когда рушится мои идеалы, когда идет крах моей карьеры, когда разваливается моя судьба, я сохраняю чувство любви, потому что оно для меня является целью. И тогда я буду здоров и, в принципе, счастлив в любой ситуации, потому что моя точка опоры выходит за пределы моей жизни. Если же я свою главную точку опоры, свою высшую ориентацию направляя на что-то из человеческих ценностей, я уже проигрываю, еще не начав игру. Если для человека какая-то человеческая ценность является высшим счастьем, принять потерю этого он не может. Неприятие потери чего-то — это и есть то, что называется зацепленность. Она рождает агрессию к другим, к себе, в конечном счете, порождает болезни, несчастье и так далее, и так далее. Значит, насколько я владею человеческими ценностями, и насколько я от них не завишу, настолько я здоров и счастлив. Значит, дело не в отречении от человеческих ценностей как таковых, а во внутренней независимости от них. И периодически механизм эволюции направлен на то, чтобы мы плавно отпускали все то, чем мы владеем. Какой бы у меня ни был уровень способности, интеллекта, какой бы у меня ни был жизненный потенциал, какие бы ни были мои духовные возможности, я обречен рано или поздно потерять их, они рассыплются, они исчезнут, и это условие дальнейшего развития моего и этих же способностей, этой же духовности и любых человеческих ценностей вообще, потому что все приходит и раздается из любви. Так вот, насколько я понимаю, что всё, чем я владею, вторично, насколько я понимаю, что высшей реальностью во Вселенной является чувство любви, настолько я правильно развиваюсь. С точки зрения нашей физической оболочки, а наше сознание, связано с нашим телом, обслуживает его потребности, так вот, с точки зрения моего сознания, моего я, моей физической оболочки, скажем, пирамида Хеопса, это почти вечность. А чувство любви, оно приходит и уходит, оно эфемерно. Но если посмотреть то с точки зрения бесконечности, то пирамида Хеопса это дуновение, которое исчезает. А чувство любви вечно, потому что Бог есть любовь. Значит, единственная реальность во Вселенной является чувство любви. Бог есть высшая реальность, потому что он вечен. Все остальное проходит, значит, его можно назвать иллюзией в той или другой степени. Так вот, иллюзию, целью делать нельзя. Целью может быть только высшая реальность, и высшую реальность мы постигаем через чувство любви. Поэтому, насколько каждый из нас чувствует, что все, чем мы занимаемся, есть средства для того, чтобы накопить любовь души к Богу, и через это любовь ко всему миру, настолько он здоров и счастлив. Все во Вселенной движется по определенным законам. Так вот, наша жизнь... Реальностью не является тоже. Наша жизнь — это такая же игра, как и остальные. И в этой игре есть одно главное правило. Это накопление чувства любви. Есть а, в этой игре то, что работает на накопление любви. В любой ситуации покушаться на чувство любви в душе других людей, презирая, осуждая, ревной, ненавиди, или в своей душе — Испытывая повышенное недовольство собой Нельзя И тот человек, который эти правила игры не выполняет Сначала ставится на второй план Это болезни, неприятности и так далее А потом выбывает из игры Значит, всего-навсего Правильная ориентация В том, что мы называем жизнью И правильное отношение к ней Как и ко всем человеческим ценностям Это и здоровье и счастье Очень важный момент Который я понял недавно Если вы молитесь Для того, чтобы стать здоровыми, то это нанесет вам вред в конечном счете. Почему? Потому что все человеческие ценности, которые мы имеем, они в конечном счете проходят через понимание нашего я. Вот мое я человеческое лежит в основе всех человеческих ценностей. Но я с ними взаимодействую. Значит, зацепленность Невозможность принять потерю, агрессию, потом болезни и все остальное. Зацепленность за человеческие ценности рождается из зацепленности за свое человеческое «я». Поскольку наше человеческое «я» состоит из чувств, желаний и воли, оно состоит еще из тела, жизни, оно состоит из принципов, целей и так далее, так вот, в первую очередь, это желание Так вот, если «я» понимаю, что мои желания не могут быть целью. Если я понимаю, что исполнение желаний, которые мы называем счастьем, есть только счастье человеческое, наша человеческая оболочка, значит оно вторичное, то тогда я от своих желаний зависеть не буду. Для меня исполнение желаний не будет высшим счастьем и смыслом жизни. И тогда, когда будет идти крах моих желаний, я сохраню любовь в душе. Я не буду от этого зависеть. Так вот, Если я, когда молюсь Богу, готов отказаться от своих желаний, от своей воли, от своего человеческого «я», от своей жизни ради любви к Богу, осознавая, что любовь выше моего «я» человеческого, выше моей жизни, моих желаний, моей воли, то тогда моя молитва есть устремление к Богу, есть накопление любви в душе, потому что для меня это главное, и тогда я здоров. Но если я молюсь для того, чтобы конкретно прошло какое-то физическое заболевание, и только для этого, то тогда я под свои желания, под свои цели, пытаюсь подогнать молитву и Творца в конечном счете. Это есть повышенная гипертрофированная нацеленность на свое «я», на свои желания. Значит, может быть улучшение начальное, а затем провал. Потому что не выполнен главный принцип. Человек устремляется к своему «я», Своим желанием, своей волей, но не к любви. Поэтому истинная молитва есть отказ от желаний, есть отказ от своего «я», есть отказ от жизни ради сохранения любви. Любовь высшей жизни, выше желаний, выше нашего «я». И когда я это понял, где-то в ноябре 96 -го года, это было два месяца назад, тогда я понял, в чем заключается... Смысл индийской философии. Почему там сказано, откажись от всех желаний, даже от желания жить, и тогда будешь счастлив, будешь с Богом. Отказаться от желаний невозможно. Но, когда я внутренне хочу отказаться от этого, я перестаю от этого зависеть. И любые феномены расцвета духовных поисков, практик в Индии начинались с этого постулата. Внутренне выйти за пределы своего «я», За пределы своей жизни, за пределы своих желаний. Человек, который внутренне не зависит от своих желаний, от своей воли, от своей жизни, это человек, который сохраняет любовь, это то, что мы называем оптимизмом в обычной ситуации, даже тогда, когда у него сокрушены все базовые человеческие ценности. Вот это и здоровье, это и счастье. Поэтому, еще раз, мы молимся для того, чтобы стать счастливыми. Потому что накопление в душе любви к Богу есть истинное, реальное, высшее счастье. Оно рождает последовательные ступени того, что мы называем человеческое счастье. Если мы начинаем молиться для того, чтобы стать счастливыми, то потом наша молитва делает нас здоровыми. То есть очень важен первый шаг, куда мы пойдем. Если сначала мы делаем первый шаг к человеческим ценностям, а потом к Богу, к любви, мы проигрываем. Если первый наш шаг от человеческих ценностей к Богу и любви, мы выигрываем, Значит, еще раз мы молимся для того, чтобы стать счастливыми. Еще один очень важный момент. Я его знал месяц назад. До этого я не мог понять одну, одну вещь. Работают два пациента. Одинаково молятся. У обоих вроде бы более или менее, скажем, похожая, идентичная Деформация полей. У одного блестящий эффект, у второго на Многие, когда начинают молиться, идут настоящие ломки физические. Человек не понимает, в чем дело. И я тоже не понимал. Где-то я видел эту связь с характером человека, его внутренней озлобленностью, неправильным восприятием мира. Потому что неправильное мировоззрение часто не позволяет делать эффективную молитву и выздоравливать. Озлобленному человеку мой метод не помогает. Если человек, не готов отказаться от своих претензий, он не выздоровеет. Потому что его претензии, это есть его Я. Это есть значимость своего Я со всеми вытекающими. Так вот, озлобленному человеку вылечиться молитвой очень трудно. Или практически невозможно. Я это понимал. Поэтому я говорил, что нужно сначала привести в порядок свою душу. Месяц назад э, по телефону я вел одну пациентку. раковую больную. Она начала молиться, и пошло стремительное ухудшение физического состояния. У нее пошло осуждение, претензии ко мне. Дело закончилось тем, что отвезли в больницу. более дикие, врачи ни в чем не могли понять. И вот я, вытаскиваю ее каждый день, шаг за шагом пытался разобраться, что случилось. В конечном счете я понял. Первое. Ее желание пойти на прием было небольшим, ее уговорили родственники. То есть человек уже считает, что... Чем меньше мой внутренний посыл, тем больше за меня должны делать. Она рассчитывала, что за нее все сделают, а ей нужно только принять здоровье, которое она получит. Этот метод является, в первую очередь, работой над собой. Она этого не знала, судя по всему, и прочла книги невнимательно. Второе. Вместо того, чтобы пойти вперед и снять претензии, а как по характеру я потом смотрел дистанционно ее Претензии к людям были очень большие, и в характере была тенденция осуждать. Так вот, вместо того, чтобы преодолеть это, она поддалась и пошла на поводу у своих амбиций. В результате резкое ухудшение. И третий момент, который я вывел в результате долгих попыток сопоставить, проанализировать и понять. Оказывается, молитва. есть обращение к Богу. Молитва работает тогда, когда внутренние претензии к Богу сняты. То есть мы можем раздражаться, обижаться, предъявлять претензии. Где же здесь справедливость, о чем Бог думает и так далее. Это претензия к Богу расходятся, мы забываем об этом, а потом выясняется, что она сидит в нашей душе. И Когда у нас начинаются проблемы, мы не можем сопоставить того, что мы когда-то делали, с тем, что мы имеем сейчас. Но это сознательная претензия к Богу. Оказывается, есть подсознательная. Если я долгое время раздражен и недоволен чем-то, то это уже скрытая претензия к Богу. И накопить ее можно в достаточной степени, для того, чтобы молитва потом просто не работала. Так вот, есть три момента основных претензий к Богу. Первое. Это недовольство окружающим миром, обществом, государством, строем, группами людей. Второе. Это недовольство родителями, любимыми, близкими людьми. Третье. Это недовольство собой, ситуацией. Сильное недовольство ситуацией или собой есть подсознательная, автоматическая обида на себя, на судьбу и на Бога. Особенно опасна именно эта тенденция, потому что для себя мы раскрыты и мы можем накопить претензий к себе огромное количество. Вся эта агрессия направлена к Богу, она естественно возвращается назад и превращается в программу самоуничтожения. И через некоторое время мы начинаем болеть и умирать, не понимая в чем же дело. Логика очень проста. Так вот, если вы меняетесь внутри, тогда меняется ваш характер. Ваша судьба и физическое здоровье. Но для того, чтобы изменить свое внутреннее состояние, нужно выйти за пределы своего «я». За пределы нашего «я» выходит чувство любви. То есть чувство любви к Творцу ведет нас за пределы любого человеческого «я» и коллективного, и индивидуального. Так вот, насколько человек устремляется к Богу внутренне, настолько он поднимается над своим «я», перестает зависеть от всех человеческих ценностей, исчезает агрессия, и он выздоравливает. Но для того, чтобы человек поднялся над своим «я» и пошел к Богу, у него должны быть сняты претензии к Богу. Поэтому я понял. Перед тем, как молиться, человек должен сначала через покаяние снять претензии к Богу задним числом. вспоминая все моменты, когда он долгое длительное время был недоволен окружающим миром, или близкими людьми, особенно любимыми людьми, или родителями, и когда он недоволен был ситуацией с собой. И пока он внутренне не очистил свою душу от претензий, а это достаточно долгий период, это нужно почувствовать, так вот только тогда молитва начинает работать. И вот этот момент, вроде бы не особенно значительный, оказался очень важным. Поэтому перед тем, как молиться, каждый раз человек должен внутренне снять претензии к Богу. Насколько он это делает, настолько у него есть возможность выйти за пределы человеческих ценностей и очистить свою душу. Я раньше не понимал, почему вокруг Христа толпились тысячи людей, но выздоравливал один или два. Потому что его претензии к Богу были сняты максимально, его готовность работать над самой была максимальной. То есть человек... проходил путь внутренний, сам, и тогда ему можно было помочь. Когда Христос пришел в своё селение, он пытался лечить, но никому не помог. И тогда он ушел и сказал, нет пророка в своём Отечестве. Почему он никому не смог помочь? Потому что люди смотрели на него, как на сына плотника Иосифа. Значит, внутреннее желание человека измениться, это есть лекарство, это есть выздоровление. Тот, кто хочет избавиться от болезней или от несчастий, не меняя себя, не поднимаясь над своим «я», этот человек болен. Если на какое-то время ему помогают лекарства, это отсрочка, которая зачастую потом дает гораздо большее ухудшение. Значит, здоровый человек – это человек, который имеет правильное мировоззрение Я недавно говорил с одним психологом. У него была абсолютизация духовности. Я пытался объяснить, это могло привести к тяжелому заболеванию. Я пытался объяснить, что его мировоззрение несет в себе семена будущих болезней. И мы разговаривали так. Каждый человек для того, чтобы быть здоровым и нормально существовать, должен иметь описание окружающего мира, модель. Насколько его модель окружающего мира точно отражает этот мир, настолько он живет комфортно, он здоров. Если же модель не точна, идет конфликт с окружающим миром, и агрессия, как желание защититься, вспыхивает тут же. Чем менее точна наша модель, тем больше агрессии в нашей душе, со всеми вытекающими. Так вот, поскольку наше э, сознание, которое моделирует, связано с нашим телом, а возможности тела ограничены, информационные, если сознание получает большую порцию информации, человек просто могут, может погибнуть, его тело не выдержит, его конструкция. Значит, наше сознание, которое моделирует мир, ограничено в своих моделях. И если мы мир пытаемся... смоделировать, исходя из наших идеалов, целей, принципов, задач, то мы обречены на конфликт с этим миром. Значит, мы должны иметь ту модель, которая точно отражает окружающий мир. Так вот, на уровне сознания такая модель никогда точно быть не может, потому что наше сознание всегда несовершенно. Эта модель лежит в наших чувствах. И вот чувство Любви, о котором мы говорим, и является самой точной моделью окружающего мира. Это из познания мира через Бога. Так вот, насколько человек познает окружающий мир через чувство любви, первый посыл познания — это чувство любви ко всему миру, и только затем подключается логика, идеалы, интеллект, насколько этот человек счастлив. Но увлекаясь наукой, увлекаясь принципами, духовностью, идеалами, человек часто подменяет одно другим, и вот тогда начинается проблема. Значит, мы должны понять. Что мир не может быть идеальным. Что под свои идеалы мир нельзя подрабатывать. Нельзя подгонять поведение, мысли другого человека под свои идеалы. Это неизбежно рождает конфликт, агрессию и затем мы болеем. Значит, умение любить того, кто несовершенен, кто не соответствует нашим идеалам, это есть правильное познание мира. То есть, если мой ребенок, каким бы он ни был, ведет себя неправильно, выглядит неправильно и так далее, я же его внутри продолжаю любить. И вот это есть правильное познание мира. Я не принимаю его отрицательных черт, но я его люблю. Так вот, к окружающему миру и к людям нужно относиться так же, как к своим детям. Познание начинается с чувства любви. И вот это правильное мировоззрение оно уже лечит. Теперь еще один очень важный, скажем, момент, которому которому которые я сейчас рассказываю своим пациентам. В трех книгах я перечислял те ценности, которые можно абсолютизировать, зацепиться, давать агрессию, и все и можно и все эти ценности можно свести к нескольким базовым понятиям. Есть то, что мы называем гордыня, способности, интеллект, совершенство. Есть то, что мы называем ревность. Это зацепленность за отношения, идеалы. В основе такого понятия, как отношения, зацепленность, за которое дают ревность, обидчивость или нежелание жить, когда рушатся отношения, в основе такого понятия, как способность и интеллект, лежит более тонкий пласт. Это благородство, духовность, мечты, надежды, идеалы, принципы, цели, задачи. Все это. Благородство и духовность, мечты, идеалы. Есть форма контакта с будущим. Будущее рождает настоящее. Чем больше контакт с будущим, тем больше ценностей в настоящем. Так вот, насколько я благороден, духовен, насколько у меня больше принципов, идеалов, настолько у меня больше контакт с будущим, и в конечном счете я имею все в настоящем. Значит, контакт с будущим это огромная ценность. Но. За будущее, поскольку это человеческая ценность, можно зацепиться так же, как за деньги, за отношения и его потерять. Только потеря денег — это бедность, потеря отношений — это развал семьи, допустим, а потеря будущего — это смерть, потому что без будущего человек не живет. Значит, контакт с будущим, благородство, мечты, идеалы, духовность, принципиальность — это огромное счастье, которое позволяет мне владеть богатствами, всем спектром человеческих ценностей, но и очень большая опасность и ответственность. Это как альпинист. Чем выше он поднимается, тем опаснее тропа. Так вот, зацепляться за духовные ценности тоже нельзя. Что такое зацепка, скажем, за будущее? Это невозможность принять его потерю. Крах будущего, крах идеалов и надежд. Оскорбление своего благородства, предательство, несправедливость. Чем больше агрессия. который выдает человек при, при развале его надежды и идеалов, чем более жестко нетерпим он к тем, кто не соответствует его идеалу, тем, значит, сильнее он зацеплен за будущее, тем быстрее он его потеряет, а это и смерть или тяжелое заболевание. В основном человек, который абсолютизировал будущее, получает три уровня блокировки: это смерть, это тяжелое заболевание, в первую очередь онкология идет в таких случаях, это бесплодие. Значит, насколько мы можем быть терпимыми к тому, кто нас предал, несправедливо к нам отнесся. насколько мы не будем осуждать окружающий мир, который развалил наши идеалы и ему не соответствует, настолько мы здоровы. Этот момент очень важен. Контакт с будущим, то, что я называю контактом с будущим, потому что непрохождение испытания здесь дает одни из самых тяжелых заболеваний. Кроме того, что мы называем духовностью, благородством, идеалами, то есть контактом с будущим, человек еще имеет то, что мы называем судьбу, желание, волю и жизнь. Вот я сейчас назвал человеческие ценности по мере их возрастания. Я повторю еще раз. Итак. Материальные ценности, это понятно. Дальше. Духовные ценности. Один пласт отношения, второй способности интеллект то есть совершенство. В их основе лежит благородство, духовность, идеалы, контакт с будущим. Дальше идет судьба, дальше идет желание, воля и дальше идет жизнь. Вот это все В совокупности есть человеческое «я», человеческое «эго», человеческая личность. Личность человека начинается с желаний, воли, жизни. Поэтому, насколько мы внутренне принимаем унижение всего спектра человеческих ценностей, сохраняя любовь, настолько мы потом счастливы всем этим и независимы от этого. Значит, для того, чтобы человек был здоров, счастлив, периодически он должен испытывать унижение своей жизни, своей воли, своих желаний, своего «я». Он должен испытывать неприятности по судьбе, унижение судьбы. Он должен испытывать развал надежд, планов, идеалов. способности интеллекта, отношений, материальных моментов. И вот внутренний показатель счастья будущего человека — это отсутствие внутренней агрессии и понимание, что потеря человеческих ценностей есть лечение, лекарство. Это очищает любой к Внутри мы сопротивляемся, снаружи мы испытываем ощущение, как ни странно, усиления любви в момент потери человеческих ценностей. Это происходит рефлекторно-автоматически. Так вот, в момент потери человеческих ценностей первое, что мы должны спасать, — это чувство любви. А потом уже свое «я», свое достоинство, свою жизнь и все остальное. Когда человек умирает, то через некоторое время после своей смерти он начинает испытывать ощущение эйфории, огромного, приливающего к нему счастья, света. Это и есть сброс человеческих ценностей, отключение от них, любовь высвобождается. Так вот, если это состояние человек испытывает при жизни, то на востоке это называется самадхи, просветление, на западе это называется катарси самоочищение, но это есть один и тот же процесс. Любовь выходит, то есть наше высшее Я, выходит из-под зависимости нашего вторичного Я, от всех человеческих ценностей. И вот если человек в жизни это состояние постигает, он вот тогда он выздоравливает, у него раскрываются способности, у него меняется характер, меняется личность, и тогда ему становятся доступны все человеческие ценности. Вот в Индии, допустим, перед тем, как э, ученик э, подходил к духовным ценностям огромного масштаба, способностям, ясновидению и так далее, сначала его проверяли на главный тест: насколько он зависит от жизни и жизненных ценностей. И они не один год жесткими техниками в нем последовательно вытаптывалось все, но он должен был, тем не менее, остаться в живых и сохранить, свое Я и тогда, для того чтобы выжить, он переходил на свое высшее Я. В жизни происходят те же самые события и те же самые ситуации. И насколько человек внутренне проходит эти испытания, настолько он перед ним раскрывается весь спектр все богатства человеческих ценностей. Понять и почувствовать это очень важно. Нужно понять, для чего нам дана жизнь, Для чего нам дано наше «я», наше желание и воля? Только для накопления чувства любви. Я повторяю еще раз. Те человеческие ценности, которыми мы обладаем. Это наше человеческое «я», наша жизнь, наше желание, воля. Это наш духовный аспект. Нравственность, справедливость, благородство, идеалы, цели. Это наши способности интеллект, наши отношения. Это наши материальные ценности. Так вот, для того, чтобы быть здоровым, Нужно пересмотреть отношение к тем ситуациям, которые вы проходили по жизни. И задним числом принять унижение всех человеческих ценностей, особенно базовых, главных, как очищение любви к Богу, и не больше. Проходя заново ситуацию, и каждый раз в этой ситуации спасает чувство любви в душе, а не остальное. Вот этот момент очень важен. Дело в том, что мы из прошлой жизни приносим уже рефлексы по реакции на окружающий мир. Если эти рефлексы направлены на защиту денег или отношений или идеалов, то мы даем рефлекторно в каждой ситуации то же самое. Рефлекс нарабатывается сотнями и тысячами повторений. Поэтому, если мы сотни тысяч раз убеждаем свою душу в том, что в первую очередь для нас важно чувство любви к Богу, чувство любви, накопить чувство любви, есть высшее счастье, что все, может быть, только средством для этого, что мы не можем убивать любовь защищая что-то. Если мы в этом убеждаем свою душу, то тогда мы выравниваем себя, свое подсознание, своих потомков. Это залог и счастья, и выживания, и психического, и физического здоровья. И поэтому молитва, которую, скажем так, молитва, которую может использовать человек, ведь молитва — это тоже техника. Молитва — это... Возможность увеличить количество любви к Богу соединиться с Ним. Так вот, когда человек молится, говоря, Господи, ради любви к Тебе, я готов отказаться от своего человеческого «я», от своей жизни, от своих желаний и воли, от своих идеалов, от духовности и благородства, от рассудка и способностей, от отношений, от любых человеческих ценностей. Такая молитва очищает нашу душу и, естественно, выздоравливает тело. Потому что здоровье нашего физического тела зависит от здоровья души. И в принципе, как мы соблюдаем гигиену тела и чистим зубы утром и вечером, также мы должны прилагать усилия для того, чтобы очищать свою душу. Потому что внутренняя наша ориентация, по мере того, как мы живем, она все сильнее, потому что наше сознание связано с нашим телом, окружающей ситуации, оно все сильнее окунается в человеческие ценности. И тем, чем сильнее мы молимся, выходя за пределы человеческих ценностей, тем лучше баланс. Вот для чего мы стареем? По мере того, как мы стареем, у нас идет плавное угасание всех функций. Насколько мы сохраняем любовь при этом, насколько мы медленнее стареем. То есть угасание всех функций, всех человеческих ценностей, угасание самой жизни – это необходимый эволюционный процесс для того, чтобы мы подготовились внутренне отпустить все человеческие ценности, выйти за пределы своей жизни – Соприкоснуться со своим Высшим Я. Накопить чувство любви, соединяясь с Богом. И потом вернуться назад и, имея человеческие ценности, не зависеть от них. Так вот, насколько у человека внутренняя память жива о том, что он испытывал до своей жизни, насколько он наполнен любовью, настолько он в этой жизни здоров. Чем быстрее человек забывает... вот это состояние, которое он испытал до своего рождения, тем больше у него начинается проблема. Поэтому внутренняя независимость от своей жизни, от своих желаний, это есть возможность постоянно получать контакт с Высшим, своим «Я» и через него получать порции любви от Бога. Почему древние говорили «помни о смерти»? Потому что это было... Желание не зависеть от своей жизни. Почему э, те люди, которые проходили клиническую смерть, э, часто менялись в лучшую сторону, у них э, улучшало здоровье, у них раскрывались способности. Здесь работает тот же самый механизм. Так вот, каждый из нас для того, чтобы быть здоровым, должен внутренне перестроить свое «я». расставить приоритеты, развить в себе правильное мировоззрение и каждый день убеждать в этом свою душу. Насколько мы в этой работе над своей душой готовы идти постоянно вперед, настолько мы будем здоровы и счастливы во всем остальном.